Глава 25. Два дня Цапов скрывался на новой квартире. В первый день он просто отсыпался, пока вечером не позвонил связной, предложив Цапову не выходить из дома. В холодильнике Константин нашел сыр, молоко, банку соленых огурцов, банку шпротов, даже два яйца, которые он отварил. Правда, хлеба в доме не было, и ему пришлось довольствоваться тем, что оставил, очевидно, предыдущий агент. В двухкомнатной квартире не было книг, и ему пришлось смотреть телевизор, чтобы хоть как-то скоротать время. Довольно скоро он заснул в своем кресле и проснулся от довольно настойчивого звонка в дверь. Поднявшись, он протер глаза и прошел к двери, осторожно посмотрев в глазок. Увидев посетителя, он явно удивился. «Ничего себе!» – пробормотал он. За дверью стоял сам Игорь Николаевич. Никогда прежде генерал не являлся на конспиративной квартиры для встречи с агентами даже с такими ценными, как Цапов. Это было слишком рискованно. Такие встречи проводились только в первый день, когда генерал давал конкретное задание и формулировал задачу. Да и то не всегда. Но за дверью точно стоял Игорь Николаевич собственной персоной, и Цапов быстро отворил дверь. Гость вошел с двумя тяжелыми пакетами продуктов. «Возьми», – сказал он, отдуваясь и протягивая пакеты Цапову. «У тебя здесь лифт не работает». Пришлось тащиться наверх с этими чертовыми пакетами. «Вы сами выбрали мне такую квартиру», – улыбнулся Цапов, пропуская гостя в квартиру и закрывая за ним дверь. Лишь после этого они поздоровались. «Догадываюсь, Игорь Николаевич, что вам не очень хотелось выступать в роли связного, начал Цапов. «Вот именно», – буркнул генерал, проходя в комнату. «Здесь еда для тебя, дурака. И хлеб, чтобы ты не умер с голоду. Я даже бутылку коньяка положил». Понятно. Вздохнул Цапов, отправляясь на кухню. «Что тебе понятно?» — крикнул Игорь Николаевич. «Что тебе вообще может быть понятно?» Он прошел на кухню за Цаповым. Перекладывая продукты в холодильник, тот искоса взглянул на генерала. «В последний раз вы покупали мне коньяк пять лет назад, когда погиб мой напарник», — мрачно напомнил Цапов. «Что-нибудь случилось?» «Еще как случилось!» Игорь Николаевич протиснулся к кухонному столу. В шестиметровой кухне он занимал почти половину свободного пространства. Отодвинув столик, он присел на стул, взглянув на часы. — У тебя большие неприятности, Костя! — мрачно сообщил он. — Тогда все правильно. Цапов достал табурет из-под стола, пододвинул его к себе и сел. — Вчера в клубе убили какого-то Сазонова по кличке Савраска, — сказал Игорь Николаевич. — По нашим сведениям, тебя там видели. И очень плохо, что видела достаточное количество людей, чтобы твой фоторобот был изготовлен и передан сегодня в милицию. Я ничего не мог сделать. Знаешь, сколько свидетелей дали описание твоей внешности? Меня там видели, кивнул Цапов. Но я его не убивал. Просто я там был два раза. И когда второй раз я вошел, он был уже убит. А в этот момент в комнату ворвались люди. Мне пришлось бежать, и все подумали, что это я его пришил. Расскажи-ка все по порядку. Зачем ты вообще полез в этот клуб? А еще и во второй раз. Цапов коротко рассказал обо всем, что с ним произошло, добавив, что его автомобиль бандиты угнали. Тогда все понятно, вздохнул генерал. Твой автомобиль тоже в розыске, но пока никаких следов мы не нашли. А вот домой к тебе вчера вечером приехала целая группа молодых людей. Они тебя всю ночь до утра караулили, а потом разгромили квартиру и ушли. Хорошо, что они тебя не дождались. Или у тебя другое мнение? Поэтому я сюда и приехал. Эти двое говорили, что везут меня к звонку. Вы же знаете, что обычно делает Звонков со своими пленниками. Вы бы даже трупа моего не нашли. Твоих пленников вытащили из багажника. И ты, видимо, очень сильно обидел Звонкова. Он пообещал за твою голову награду. И теперь его боевики ищут тебя по всему городу. Поэтому я передал тебе из этой квартиры не выходить ни под каким видом. Это не выход, возразил Цапов. Если я здесь засяду, тогда зачем я вообще влез в это дело? Мне нужно обязательно выйти, попытаться связаться с цыганом, рассказать ему, как все было. Нет, это рискованно, возразил генерал. Ты ведь Звонкова знаешь, на него не действуют никакие доводы. Если он что-то вбил себе в голову, то его не переубедишь. Все равно я должен выяснить, что там произошло. Сазонов говорил мне о Федоре Суходолове. Я эту фамилию запомнил, когда вы мне показывали фотографию. Значит, Сазонов мог знать, кто совершил нападение на кортеж Рожковского. Нужно проверить все их связи. Все. В том числе и по Суходолову. И не по вашим каналам. Судя по всему, кто-то заинтересован, чтобы посторонние не проникли в эту тайну. Поэтому убрали Сазонова. Ты его действительно не убивал? Или, как обычно, пытаешься меня обмануть? Когда я убиваю мерзавцев в порядке самозащиты, я об этом говорю вам честно. Но я действительно его не трогал. Тогда кто его убил? Не знаю. Но, судя по всему, убили за то, что он много знал. Или много говорил. В любом случае нужно все проверить. «Я надеюсь, ты не собираешься лезть в этот клуб в третий раз?» «Все возможно», — уклонился Цапов от ответа. «Вот именно поэтому я и приехал», — сказал генерал. «Ты напрасно думаешь, что можешь рисковать своей головой. С меня спрашивают за каждого погибшего офицера. За каждого, Константин. Именно поэтому тебя завтра отвезут в аэропорт, и ты улетишь куда-нибудь отдохнуть. Например, на Енисей. Месяца на три-четыре». «Ты был на Енисеи?» «Вы же знаете, что я не поеду», — упрямо сказал Цапов. «И даже знаете почему. Я никогда не выхожу из игры, пока есть хоть один шанс. А у меня он есть, если вы отзовете мои ориентировки, чтобы хотя бы родная милиция меня не искала. Но тебя все равно будут искать бандиты. Они прочесывают все рестораны, все злачные места. Вся Москва знает, что ищут фокусника». «И никто не даст тебе убежище, никто не станет тебе помогать. Очень может быть, что и цыган сдаст тебя при первой возможности». «Он не сдаст», — уверенно сказал Цапов. «Но вы постарайтесь вытащить мои данные, чтобы я хотя бы на некоторое время имел свободу передвижения. Сообщите им, что я убит или уже арестован, но уберите мои данные из наших компьютеров». «Постараюсь», — пробормотал генерал, «хотя это будет довольно сложно». «Ладно, чем я еще могу тебе помочь? Дайте надежного связного, чтобы я вас не беспокоил». «Нет», — возразил генерал, — «это не тот случай. На связь будешь выходить только со мной. Никому не доверяй. Ни одному человеку. Даже если к тебе придет мой заместитель или наш министр. Никому, кроме меня». «У вас есть какие-то подозрения», — понял Цапов. «Не знаю. Но мы все проверяем». В любом случае будем встречаться здесь или где-нибудь еще. Я принес тебе новый мобильный телефон со специальной вставкой. Ты такие еще не видел. Нажмешь кнопку, и твой разговор пойдет прямо к нашему офицеру на пульт. В случае необходимости можно нажать вот эту кнопку. Через 10-15 минут к тебе приедет наша оперативная группа. Только одну кнопку. Пятерка. И, наконец, вот эта кнопка блокирует определитель. Твой собеседник не сможет определить, с какого мобильного телефона ты звонишь. Запомнишь? Я разберусь, взял аппарат Цапов. Не беспокойтесь. Будь осторожен, попросил генерал. Звонков ненормальный, об этом знают все. И неизвестно, что там происходит. Может быть, в покушении на дочь Рожковского участвовали и его люди. Именно поэтому он убрал Сазонова, решив свалить убийство на тебя». Но, судя по моим данным, все может быть и наоборот. Звонков считается одним из самых крепких руководителей подмосковных группировок, который наиболее близок к Рожковскому. Ты знаешь, когда грузинские авторитеты предложили Рожковского, не все в Москве были готовы принять эту кандидатуру. Рожковский это запомнил, и вскоре несогласных убрали руками Звонкова. Может быть, и сейчас Звонков выполняет роль цепного пса разыскивая для своего патрона людей, причастных к покушению. А может, он сам виноват и решил таким образом переложить ответственность на тебя. В общем, будь очень осторожен». «Я не думаю, что Сазонова убрали по приказу Звонкова», – предположил Цапов. «Он бы просто не успел это сделать». «Поясни свою мысль. Я тебя не совсем понимаю». «Меня везли навстречу с ним», – напомнил Цапов. «Он ждал меня, чтобы допросить». Зачем ему убирать совраску, если он еще не знает, что именно мне сказал Сазонов? Логичнее сначала узнать, а затем принять решение. Звонков бывает нелогичен, напомнил Игорь Николаевич. От него трудно ждать разумных действий. Но не таких идиотских, возразил Цапов. Он обязан был сначала поговорить со мной, а потом такие убийства не в его стиле. Сазонову бы вывезли куда-нибудь за город. И сначала бы долго мучили перед тем, как убить. Зачем Звонкову убирать Сазонова? Чтобы вызвать подозрение Рожковского? Он бы не пошел на такой рискованный шаг без проверки. Я думаю, что Звонкова тоже подставляют. И если я смогу это доказать, можно выходить на встречу с ним. «Один шанс из миллиона, что ты останешься после такой встречи живым», пробормотал генерал. «Обычное соотношение в нашем деле», усмехнулся Цапов. Наступило молчание, которое продолжалось несколько секунд. Генерал шумно вздохнул. «Открой хотя бы коньяк», — вдруг предложил он. «Все вы такие бешеные. Я ведь знал, что ты все равно останешься». «Именно поэтому вы купили мне столько продуктов», — засмеялся Цапов. «Я ведь понял, что и вам не хочется, чтобы я согласился с этим решением». Уже после того, как генерал уехал, Цапов долго сидел перед невключенным телевизором. Затем достал новый аппарат, внимательно изучил его, включил блокиратор-определителя и набрал номер. «Здравствуй, цыган», — глухо сказал он, услышав знакомый голос. «Фокусник», — не поверил цыган, — «откуда ты звонишь?» «Из города. Как у тебя дела?» «У меня неплохо. Но боюсь, что у тебя проблемы. Большие проблемы, фокусник». «Я знаю», — пробормотал он. «Нет, не знаешь. Или не представляешь» зачем ты обиделся совраску он ведь никого не трогал меня подставили попытался объяснить цапов я его пальцем не трогал а меня подставили где мы можем встретиться я тебе все объясню тебе сейчас опасно появляться в городе напомнил цыган и в кабаке лучше не ходи там повсюду стукачи мигом узнают тебя ведь по всему городу ищут мне нужно с тобой поговорить упрямо сказал цапов я могу с тобой увидеться «Ну ты и отчаянный мужик», — одобрительно сказал цыган. «Другой на твоем месте давно бы из города сбежал. Или сидел бы где-нибудь в норме, опасаясь нос высунуть. Ладно, давай так, встретимся там, где ты мне однажды грибы приносил. Помнишь про грибы?» «Помню». «У метро?» «Да, там закусочная справа, небольшая такая, помнишь?» «Когда ты там будешь?» «Утром», — сказал цыган. «Утром в девять часов». В такое время все стукачи и шестерки спят. Успеешь приехать? Спасибо. Он отключился. Ночью он плохо спал. Однако, вопреки обыкновению, не помнил своих снов утром. Это его немного озадачило. Обычно он хорошо помнил все свои сновидения. В семь утра он поднялся, чтобы не спеша побриться и одеться. В восемь он вышел из дома и в половине девятого уже был в условленном месте. Полчаса он внимательно изучал место встречи. Все было спокойно. Ровно без трех минут девять он проверил оружие и вошел в закусочную. Заведение работало с восьми утра, и здесь было уже несколько посетителей. Цапов прошел в дальний пустой угол. За соседним столиком, спиной к нему, стоял мужчина в темном плаще и шляпе. Когда он повернулся, Цапов чуть не ахнул. Это был цыган, одетый для него явно экстравагантно. «Я думал, ты не придешь», — сказал цыган, кивнув ему в знак приветствия. «Тебя не узнать», — улыбнулся Цапов. «Я же сказал, что точно буду. Ты завтракал?» «Да, спасибо. Как ты сюда вошел? Я здесь уже полчаса и не заметил, как ты появился. А я приехал в восемь и вошел через служебный вход», — пояснил цыган. «Можешь не оглядываться по сторонам. Здесь только мои ребята. Посторонних не бывает». «Ну и конспирация». — По-другому нельзя. Ты сейчас у нас особо опасный преступник. И лучше бы тебе в камере оказаться, на нарах, чем рядом со звонком. «Пугаешь — Пугаешь? — невесело усмехнулся Цапов. — Предупреждаю. У Савраски друзей было много. Влиятельных друзей, фокусник. Очень влиятельных. И всем неприятно, что ты мог решить свои проблемы таким образом. — Сначала ты меня послушай, а уже потом обвиняй, — предложил Цапов. Он рассказал своему собеседнику, как развивались события в клубе. Цыган не перебивал, внимательно слушая. Цапов назвал имя Федора Суходолова. И цыган тут же нахмурился. Цапов уловил его реакцию, но не стал реагировать. Когда он закончил рассказ, цыган задумчиво сказал. «Я думаю, твоя история еще хуже, чем ты считаешь». «Почему?» «Я слышал про Федора. Он был штатным стукачом». Причем стучал по-государственному. Ты меня понимаешь? На их жаргоне подобное высказывание означало, что Суходолов был осведомителем не милиции, а контрразведки. «Откуда ты знаешь?» – спросил Цапов. «Знаю», – отрезал цыган. «Ты хочешь моего совета?» «Да, конечно. Из-за этого и приехал. Ты единственный, кто может мне помочь. Что я должен сделать? Узнай о связях Суходолова и Савраски». «Кстати, почему ты говоришь о Суходолове в прошедшем времени?» «Его убрали», — сказал цыган. «Поэтому я и говорил, что твоя история еще хуже, чем ты думаешь. Скоро тебя будут искать не только товарищи в серых мундирах, но и господа в черных костюмах. Это очень опасное дело. Ты мне сам говорил, что нужно всегда идти до конца», — напомнил Цапов. «Говорил?» — вздохнул цыган. «Ладно». Давай решим прямо сейчас, чтобы больше по телефону не говорить. Встречаемся через два дня. Утром, как обычно. Ты только заранее не приезжай. Прямо к девяти войдешь с улицы. Здесь будут только мои ребята. Если узнаю что-нибудь новое, я тебе расскажу. А если ты узнаешь, расскажешь мне. Договорились, кивнул Цапов. Знаешь, вдруг сказал цыган, столько лет тебя знаю и до сих пор не могу понять, кто ты. визончик? или невероятно отважный дурак. В любом случае, ты мне нравишься, парень.